Вери, двери, двери премудрости вон ми. Верую во единого Бога совсем жителя, Творца небо и земли видимым же всем и невидимы, И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия. Единородного и же от Отца рожденного прежде всех век. Света от света, Бога истина от Бога истинно, рождена несотворена, единосущна, Отцу им же все выше. Нас ради человек и нашего, ради спасения, сшедшего с небес и воплотившегося Духа Святой и Марии, Девы его человечесся, распятого Божьего за ныбри по тесте, Пилате, и страдавшей его и воскресшего в третий день по Писании, и вошедшего на небеса, и сидящего лесную Отца. И пак грядущего со славою судите живым и мирным Его же Царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа, животворящего, иже от Отца исходящего, иже соотцем и сыном споклоняемо и славима глаголовшего пророки, во единую святую соборную и апостольскую церковь. Исповедую едино крещение, восставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века.